Часть шестая, глава тридцатая Эфингем с Элис немного задержались в полутемном хоре. Там стоял тяжелый запах и слышался заунывный вой. Эфингем провел достаточно много времени в этих местах, чтобы понять, что это такое. Его пробрала дрожь. Элис взяла своего спутника за руку. Их никто не встретил. Они пустились в путь сразу же по получении от Мэриан записки с ужасной новостью. Наконец, на лестничной площадке появилась Мэриан. «Не туда! Идите ко мне, пожалуйста!» Они последовали за ней по темному коридору. Дождь лил, как из ведра. На свинцовом небе не было ни единого просвета. В комнате Мэриан горела лампа. Она затворила дверь и с еле слышным стоном повернулась к гостям. Элис обняла ее. Эффингем молча наблюдал, как обе женщины, закрыв глаза, прильнули друг к другу. Сам он совершенно ошалел. Слепой ужас и отвращение парализовали его волю. Он никак не мог поверить в то, о чем Мэриан сообщила в записке. Элис разомкнула объятия. Кто там причитает? Мать Джеральда, она ночует здесь. Почему ты сразу же не дала нам знать, упрекнул ее Эффингем. Слишком много всего произошло. Мы вызвали полицию. Джеймси пришлось мчаться в Блэкпорт, чтобы позвонить в участок и в Нью-Йорк. Кто-то должен был позаботиться о Ханне, сейчас с нею Деннис. И я никак не могла найти кого-нибудь, кто бы отнес вам записку. О, Боже мой! — Ну, тихо, тихо, — сказала Элис. — Мы бы раньше добрались, да пришлось ехать в круговую мимо болот. Нижнюю дорогу размыло, и половину вашей подъездной аллеи тоже. Мы едва не застряли. Как ведет себя полиция? Как-то странно. Приехали чуть ли непростые крестьяне. Вайюлет объяснила, что произошел несчастный случай, так и записали. — Они предоставят вам самим расхлебывать кашу. Мол, это ваше внутреннее дело. Больше ты их не увидишь. Мэриан, мы уничтожили твою записку. Они ничего не сказали о расследовании. Не видят в этом необходимости. Гробовщик тоже уже был. Он откуда-то узнал и прибыл по собственному почину. Гробовщик утверждает, что пока не кончится дождь, мы не сможем похоронить Джеральда». Ох, Элис! Эффингем уставился в окно. За плотной завесой дождя можно было разглядеть только плотную завесу дождя. Он спросил сдавленным голосом: А что Нью-Йорк? Питер уже вылетел самолетом. Будет здесь к ночи или завтра на рассвете. Кто-то должен встретить его в аэропорту. А как Ханна? С тех пор не произнесла ни одного слова. Я долго была с ней, и Денис и Вайолет. Она ведет себя очень тихо и как будто растеряна. В обед немного поела и выпила чаю, но ни с кем не разговаривает. Разумеется, мы не пустили к ней полицейских. Вайолетт сказала, что Джеральд чистил ружье, а оно вдруг выстрелило. — Как ты думаешь, она... — Эффингем поперхнулся словом. — Думаешь, она невменяема? Мэриан отерла глаза. — Не знаю. Конечно, она в шоковом состоянии, но такое уже случалось и проходило. Не думаю, что она более невменяема чем обычно». «А о степени ее обычной невменяемости каждый волен строить собственные догадки», — сухо произнесла Элис. «Может, мне к ней сходить?» — предложил Эфингем. Покинув утром Гейс, он ни на шаг не отходил от Элис. Естественно, темой разговоров служила Ханна, то есть Эфингем. Он поведал Элис историю своей любви в хронологическом порядке. Для него все встало на свои места. Он видел в Ханне символ чистоты, отождествляя ее с Божьей Матерью. Грех, который она искупила в его глазах ценой многолетнего самоотречения, сопрягся в его сознании с грехом его собственной матери, изменившей ему с его собственным отцом. Ханна была воплощением целомудрия, бесстрастным источником страсти. Его протест против грехопадения матери привел к неполноценным отношениям с женщинами вообще. Он оказался неспособным на что-то иное, кроме рыцарского служения прекрасной даме. Отождествляя возлюбленную с матерью, он возводил ее на пьедестал. Ханна идеально подходила для такой роли. Конечно, раньше, а не теперь. Он никогда не любил ее по-настоящему. Его бесконечно трогал созданный его воображением идеальный образ. Теперь, когда мир его чувств рухнул, загадка лежала перед ним, как на ладони. Странное дело. Он искал и не находил в своем сердце любви к Ханне словно кто-то повернул выключатель. Конечно, так не бывает. Ему рано считать себя полностью исцелившимся, в таких случаях сердце отстает от разума. Ему предстоит переварить ужасные события, приспособиться к ним душой. Возможно, подвергнув былую страсть беспощадному анализу, он обретет способность истинно любить, избавиться от иссушающих душу иллюзий. Наконец-то он понял себя. Но придется вновь и вновь точно заклинание повторять истину, прежде чем наступит окончательное освобождение. Элис поможет ему тем, что выслушает его признание. Исповедавшись, он как бы станет ее собственностью в настоящем, так же, как в сущности всегда принадлежал ей в ее мечтах о будущем, не говоря уже об общем прошлом. Элис — его причал, его пристанище, она всегда была земной, настоящей, пусть только выслушает его и тем самым поможет изгнать дьявола. Элис. Выслушала Купера со скептическим выражением лица и вдруг ударилась в слезы. Однако не отняла руки ни разу за все время многочасовой исповеди. Пару раз она предложила ему поговорить с отцом, но Эффингем отказался. Он еще не был готов к откровенному разговору с Максом. Потребуется повторить заклинание еще несколько раз, прежде чем чары рассеются. Макс не поймет. Нужно окрепнуть духом, окончательно заручиться поддержкой Элис и тогда уже предстать перед ее отцом. К тому же Элис наверняка поведала Максу о том, что произошло у соседей. Но он не спешил призывать к себе Эффингема. Так прошел день. Записка Макса положила конец затянувшемуся самоанализу, который к этому времени начал приобретать истерический характер и изобиловал повторами. Первый шок сменился чувством вины, неотделимой от возмущения пополам с досадой. Он только-только почувствовал твердую почву под ногами, начал обретать честный и здравый взгляд на вещи, и тут его снова ткнули лицом в грязь, представили виноватым. Через несколько секунд, однако, это чувство сменилось брезгливой жалостью. Что она наделала? Что натворила? Сейчас и в прошлом новое преступление пролило свет и на старую трагедию. В ушах звенел истерический вопль вайолет шлюха и убийца!». Эфингему стало окончательно ясно. Он никогда не понимал Ханну, не разглядел в ней за внешней покорностью судьбе склонности к насилию. В его глазах она была невинной жертвой, агнцем, ведомым на заклание. А, впрочем, чему же тут удивляться? Как он сам имел эгоистические причины принимать страдания из рук Ханны, точно так же и она использовала Питера в качестве предлога для психологических вывертов оба вели сложную психологическую игру без малейших признаков высокой духовности, свет которой, как ему казалось, он ловил у нее на лице. Эта история с самого начала была замешана на крови. Новое злодеяние стало проявлением бешеного темперамента, который он непонятно каким образом проглядел. Нависшая над ней угроза вынудила Ханну показать свое истинное лицо. Теперь, когда погиб человек, нужно ждать новых невообразимых событий, а он только-только начал постигать старые. Он жаждал поговорить с Максом, но тот уклонился от встречи. Эффингем считал себя обязанным настаивать на встрече с Ханной. Но в душе не хотел и боялся этой встречи. Как ни крути, а в происшедшем была доля и его вины. Как раз в тот момент, когда Ханна особенно в нем нуждалась, он предпочел ей Элис. Вернее, предпочел заботе о ней, заботу об устройстве собственной судьбы. Любовь Элис служила отдушиной сулила возможность залечить раны и собраться с мыслями. Разрыв с Ханной был неизбежен, как будто давлеющий над ней рог отшвырнул его за ненадобностью. Чувство вины соединилось с обидой и страхом, словно от нее исходила зараза. Эта женщина представляла угрозу и для его жизни. Нет ему незачем видеться с Ханной. Не знаю, есть ли в этом смысл, — заколебалась Мэриан, — она не станет разговаривать с тобой. Может быть, ни с кем и никогда — в ее голосе звенели слезы. Да и Ваюлет с Джеймси вряд ли пустят к ней кого-то, кроме меня и Денниса. Во всяком случае, до прибытия Питера один из них постоянно дежурит в передней. Значит, Вайолет с Джеймси взяли бразды правления в свои руки. — Кто-то должен был, — буркнула Мэриан, усмотрев в этих словах упрек себе, — от Дениса никакого толку. Он только и способен, что часами без единого слова просиживать с Ханной, кто-то должен решать практические вопросы, не мне же этим заниматься. Вот Вайолет и распоряжается. Джеймси очень переживал? — Думаю, да. В его поведении есть что-то странное. Сначала он, конечно, закатил истерику, потом вдруг успокоился и с тех пор носится по всему дому и ищет, ищет что? Ну, письма и все такое прочее. Они с Сваюлет чуть ли не разобрали дом по камешку в поисках документов. Горничная сказала, что они ищут завещание Ханны. На Эфингема повеяло мертвечиной. Как завещание? Так, по-моему, Ваюлет считает, что Ханна составила завещание в ее пользу и хочет до прибытия Питера перепрятать его в надежное место. А еще? Еще они спешат уничтожить улики. Джеймси сжег большинство фотографий и писем. Сделать это снаружи оказалось невозможным из-за дождя, поэтому они развели костер на кухне в котле. Вы почувствовали запах? «Да уж», — сухо заметила Элис. — «перед приездом Питера придется сделать генеральную уборку». «Питер... Элис...» Мне что-то не верится, что он приедет. Завтра в это время он уже должен быть здесь. В разговоре наступила пауза. Элис увеличила огонь в керосиновой лампе. За окнами с грохотом низвергалась с небес вода. Снизу доносился плач по покойнику. «Бедный Джеральд», — подумал Эффингем, — «а ведь и я мог бы оказаться на его месте». Кто знает, израсходовала ли Ханна весь запас агрессивности, накопленный за долгие годы. Нет, бежать! Скорее бежать из этого дома! — Мэриан, позволь нам остаться на ночь, — попросила Элис. Снаружи совсем стемнело. — О, я сама смертельно напугана и, конечно же, буду только рада, если вы заночуете. Деннис ничего не говорит, но, кажется, боится, что Питер, когда появится, будет неистовствовать. — Однако, — вмешался Эффингем, — присутствие посторонних может подействовать на него, как красная тряпка на быка. — Я думала об этом. Меня гораздо больше пугает то, что может случиться, если в доме не будет посторонних, хотя бы первые сутки прошли спокойно. Эффингем хотел возразить, но Элис не дала ему раскрыть рот. — Эффи, один из нас должен предупредить папу. Я поехала, ладно? — Правильно, — обрадовалась Мэриан, — а еще лучше привези его сюда. Пусть присутствуют при нашей встрече с Питером, тогда я уверена все будет в порядке. Привести сюда Макса? Эффингем аж подпрыгнул. Еще один самозванец. И не минуты передышки, чтобы привести в порядок мысли и чувства, разработать план своего спасения. Только Макса тут не хватало. Эффингему всегда притила мысль о каком бы то ни было участии Макса в истории с Ханной. Это его история. Он ее выстрадал. Превосходная идея. Как ни в чем не бывало, согласилась Элис. Съезжу за ним. — Я с тобой, — заявил Эффингем. Может, придется уговаривать, и потом нужно взять кое-что из вещей. Ни за что на свете он не останется без Элис в этом прибежище зла, с затаившейся в своих покоях Ханной и перспективой столкновения с Питером. Тогда нужно торопиться, скоро будет невозможно проехать. «Да — Да-да, поезжайте, — проговорила Мэриан, — и обязательно привозите отца. — Элис, возьмите лампу, у меня свеча. — Я вас не провожаю, пойду к Ханне. Только, пожалуйста, возвращайтесь скорее, я буду каждую минуту вслушиваться, не тарахтит ли автомобиль. Мне страшно. Она открыла перед ними дверь. Огонек лампы в руке у Элис, удаляясь, поплыл по коридору, выхватывая по пути перевитые шнуром пурпурные портьеры. Причитания становились все глуше и отдаленнее, снизу ударил в нос запах жженной бумаги